Часть четвертая. Ярмарка. городишка где происходит ярмарка, принадлежит к самым ничтожным уездным городам губернии. Глядя на него в обыкновенное время, нельзя даже подумать, чтобы он мог служить целью какой-нибудь то было поездки. Он являлся скорее на пути как средство ехать далее. Куда ни глянешь, колеса, деготь, оглобли, кузницы, баранки. и только. Так разве перехватить кое-чего на скорую руку, подмазать колеса и сесть, и снова в дорогу? Но в ярмарочную пору, и особенно осенью, он принимал такую оживленную, разнообразную наружность, что трудно даже было узнать его. И немудрено сколько ни находится в околотке мужичков с залежными гривнами и пятаками — с припасенными, прослучай иржицею, гречью, мукой и сеном, все окрестные купцы, барышники, мещане, промышленники всякого рода и сброда, все стекалось сюда, кто для барышей и дело, а кто, как водится, погулять, поглазеть да мошну вытрясти Впрочем, и то сказать надо, что есть на что посмотреть, есть что и купить в коренную ярмарку. Сколько одних навесов, яток, строек, шатров понаставлено не только на площадке, но даже по всем переулкам, закоулкам, по всему скату горы вплоть до самого берега. И чего уж нет-то под ними? Какого надо еще добра и товара? Тут пестрыми группами возносятся кубышки и крыночки, ложки кленовые... бураки берестовые, чашки липовые, золоченые суздальские, жбанчики, лагунчики березовые, горшки, и горшки-то все какие, муравленные, коломенские. Там целые горы жонков стручьев, орехов, мякушек, сластей паточных медовых, пряников, писанных сусальным золотом Здесь мечутся в глаза яркою рябизною своей полосушки, набойки, холстинки, миткали всякие. А сколько платков и сизых, и желтых, и алых с разводами и городочками развиваются по воздуху. Сколько Александровки, Кумачу, сицев московских, Стеклярусу. А сколько костромского товару, запонок серег оловянных под фольгою и тавлинок под слюдою. Кажись, на весь бы свет с залишком стало. Поглядите-ка теперь, сколько посреди всего этого народу движется, толкается и суетится. Какая давка, теснота. То прихлынут в одну сторону, то в другую — А тут и опять спёрлись все на одном месте, хоть растаскивай. Крик, шум, разнородные голоса и восклицания, звон железа, вой, бленьи, топот, ржание, хлопанье по рукам, и все это сливается в какой-то общий нестройный гам, из которого выхватываешь одни только отрывчатые, несвязные речи. Прислушайтесь. Ой, «Батюшки, давят! Ой, голубчики, давят!» Пронзительно взвизгивает толстая мещанка в мухаяровой душегрейке на зайчьем меху. «Ой, родимые, отпустите! Проклятый, чего лезешь?» И вслед за тем раздается подли густой бас. «А сама чего-то пыришься!» «Ну-ну, не больно пихайся, я и сам гораст!» ах ты такой сякой общипанец но тут голос мещанки покрывается рассыпчатым дребезжанием торговки купчиха головуушка на баранке на баранки сама пекла на сайку на горячую сама пекла на сайку полукпалук слышится вслед за этим э, -э лач играй товар уудаял туа самман Э, добрая лошадь, убей меня, бог украл бы. — Авен, авен, таки нас, пойдемте торговать, — кричат в отдалении цыгане. — Что покупаете, сицис, калифасы, нанки, выбойки? У нас брали, пожалуйста. Эх, солнышко садится, а у меня в машне ничего не шевелится, — раздается где-то в стороне. — Иван трофимович Иван трофимович где, вы говорили, гребенки продают? «Ой, ой, давят! Иван Трофимович, не отставайте!» И толпа дворовых девок, разряженных в пух и прах, кидается, сломя голову к высокому лакею со встрепанной манишкой. «Сюда, сюда, Анна Андреевна! Не опасайтесь, ничего-с! Марфа Васильевна, не отставайте! Город-помещение большое-с! Долго ли потеряться? По клюкву, по ягодку, по клюкву!» Помилуй, Христов, ты человек, сам глядей нынешнее. Черно больно. Како черно? Где оно черно? Ну, где? Сено, что не есть свежее, звонкое сено, духовитое. Спиридоныч, час передоныч купи, девки-то, коты эти, и швоет, аж до душу дерет. Звуки гармоники и удалая песня заглушают на мгновение все голоса. — Севка, а, Севка, припрямка ка вон ту купчиху-то, то больно отопыриться. — И то, и то, напирай сильнее, Митюха, ну, не ромей! — Ой, батюшки давят, ой, голубчики давят! Снова выпьет на всю ярмарку мещанка в душегрейке на зайчем меху. — Их чертова кукла как воет! А ну-ка, Севка, котнем-ка еще! Да — Ну, вот черт с ней! Знаешь что, батюшка, пойдем-ка, брат, на конную, на шляре здесь в волюшку. На нашу долюшку, ну, севка, пойдем. Эй, стой, вон, кажись, сцепились, драка, ступай сюда! Долговязый белокурый парень стоит, оскалив зубы, перед седым стариком, увешанным кнутами, варежками, кушаками, который ругается на все бока и чуть не лезет парню в бороду. «Эй, дядя, чему оскаляешься? Или рад, что дожил до лысины?» «Что таришь парня-то?» — крикнул матюшка. «Вестиво, что у вас? Что?» — раздалось в сдвинувшейся толпе. «Братцы!» — прохрипел старик. «Он мошенник! Хлыновец окаянный!» Почитай, что вот с самого утра прикидывается у меня к кушаку. Торгует, торгует, а словно на смех ничего не покупает. Ах ты, в стекляночной ты разбей! Ах ты! Господа! А, господа! Полно вам! Говорит городовой польского происхождения, инвалид с подбитым глазом, выступая вперед и толкая ссорившихся. Полно, господа! Начальство узнает ей богу! Начальство, полно! «Вон, — он указал на острог, — туда как раз на вольный хлеб посадят. Полно, господа!» «Эки, дьявол и право!» — произвез матюшка, отходя прочь. «Хожь бы, маленько-то почесали друг друга, а то из чего, испужались. Ну, олегшись с ними, пойдем, брат Симеон, на конную. Ишь, солнце от того, смотри, сядет!» «Конная площадь составляет главную точку ярмарочной промышленности». Там, правда, не встретишь ни Афины, увешанных лубочными картинами, шелконсорсом с ящиками, набитыми гребешками, запонками, зеркальцами. Немирных покупателей, баб с задумчивыми их сожителями, реже попадаются красные девки, осанистые сытые, стеклярусными на лбу поднезями. Тут по обеим сторонам широкой луговины сбился сплошную массою народ, по большей части шумливый, задорный, крикливый, а охотче погулять или уже подгулявший. Одна сторона поля загромождена вазами сена, дегтем, ободьями, лесом, колесами, также торгуют тут коровами и всяким скотом, Другая почти вплотную заставлена ятками харчевнями, кабаками и навесами со всяким харчем и снедью. Здесь-то теснятся кружки играющих в свайку и орлянку. Разгуливают шумными ватагами песельники, хлыновцы, барышники и цыгане. По полю там и сям носятся всадники, пробующие лошадей, или летят и находцы в беговых дрожках и легоньких тележках. Кое-где виднеются группы конских любителей, продавцов и покупателей. Приятели, портной матюшкой товарищу его Севка, не успели еще продраться сквозь толпу, составлявшую ограду площади, как первый закричал, что есть мочи. «Эй, Севка, погляди-кась! Не как вон тот самый мужик, что встрялся с нами на дороге!» но так-так он и есть. Вон и пега, и его кляча. Должно быть, не продал. — Эй, старбей! — продолжал он, обращаясь к Антону. — Как тебе звать, добрый человек? Знакомый, аль знать не хочешь? Ну, что, как бог милует? — Здравствуйте, братцы! — вымолвил Антон, подходя к портным вместе с другими двумя мужиками. Новые товарищи Антона были приземистые рыженькие люди. очень похожие друг на друга. В обоих остроконечные красные бородки и плутовские серые глазки. Синий дырявый армяк, опоясанный ремнем, вокруг которого болтались доспехи коновала, поранья черная шапка и высокие сапоги составляли одежду того и другого. — Что не весел, словно мышь на крупу надуласясь, — произнес матюшка насмешливо. — Как вот тут веселье! — отвечал печально Антон, рассеянно, глядя в поле. — Что ж, опять, небось, алтын не хватает. Знамо, без денег в город, сам себе ворок. Жаль, брат, прохарчились мы больно. А то бы вот те Христос помогли ей-богу хоть тысячу рублев, так сейчас бы поверили. А то, видишь, на косуху не осталось, словно бы какой языком слезнул, право. В толпе раздался хохот. В это время к Антону подошли два мужика. Мука, обсыпавшая их шапки и кафтаны, давала тотчас же знать, что это были мельники. — Послушай, братец ты мой, — сказал старший из двух. — Что ж, говори последнее слово, продашь лошадь-то или нет? Рыженькие приятели перемигнулись между собой, дернули Антона потихоньку сзали и сказали шепотом. — Смотри, земляк, не отдавай, надуть хотят. «Не отдавай!» «Да побойся, хоть ты, Бога-то», — отвечал Антон Мельнику. «Побойся, Бога, Христоф ты человек, аль нет! Ну что ты меня вертишь, словно махонького? Ишь, за какую цену хочешь лошадь купить?» «Оставь его, дядя Кондрат», — отозвался с сердцем товарищ Мельника. «Оставь, — говорю, — с ним и сам сатана, возившись у упавиться». «Вишь, как он кабенится! Часов в пять и то бились, лошадь того не стоит. Пойдем, авось, попадем на другую. Здесь их много». вестима отвечали в одно время рыженьки. «Знамо, свет не клином сошелся. вступайте Вы лошадь дойдете, а мы покупщика». Старый мельник, казалось, с сожалением расставался с мыслью приобрести пигашку. Он еще раз обошел вокруг нее, потом пощупал ей ноги, подергал за гриву, качнул головой и пошел прочь. — Ишь, ловкие какие! — произнес один из рыженьких. — Чего захотели? От узбеж, то бишь, тридцать рублей за лошадь дают, да за эвдокую животину и семьдесят мало. От узбеж тридцать пять рублей на языке конских барышников и конокрадов. «Эй, земляк, давай я лошадь-то куплю!» — снова закричал Матюшка. «Не грусти! Что голову повесил? Сколько спросил! Сколько хочешь, столько и дам! Чурма три, твои могорычи, а деньги за лошадь как помру!» «Чего вы привязались ко мне? Ну, чего вам от меня надоить?» — сказал сердцем Антон и сделал шаг вперед. По всему видно было, что бедняга уж давным-давно вышел из себя и выжидал только случая выместить на ком-нибудь свою досаду. Севка и Матюшка сделали вид, как будто испугались, и отскочили назад. Толпа, расположенная к ним прибаутками, которые рассыпал Матюшка, заслонила их и разразилась громким продолжительным хохотом. Ободренный этим, матюшка высунул вперед черную кудрявую свою голову и заорал во все горло. — Гей, земляк, всех избил в один синяк! Братцы, ребята, это, вишь, наш бурмистер, ишь, какой мигач! Во всем подстать, пегай свои кобыли! Молодец к молодцу! Ворон, видишь, приехал на нем гонять. Эй, эй, фалалей, батри батри хвост, тату, кляча оторвался, ей-богу, право оторвался. Ей, го-го-го!» Антон в это время следовал за рыженькими своими приятелями, которые почти против воли тащили его на другой конец поля. К ним тотчас же поскочили три цыгана. «Что, добрый человек, лошадь твоя? Моя? Продаешь?» — Смотри, не продавай, — снова шепнули Антону рыженькие. — Народ бедовый, как раз завертят. — Продаю, — отвечал нерешительно Антон и в то же время поглядел с беспокойством на приятелей. Тогда один из цыган, деужий рослый мужчина в оборванных плисовых шароварах и синим длинном балахоне с цветными полотняными заплатами подбежал к пигашке, раздвинул ей губы Потом поочередно поднял ей одну ногу за другой и, ударив ее в бок сапогом, как бы для окончательного испытания, сказал товарищам. — Лачи Грай, Ян Таранчинос, шпалды, герой лачи. Добрый конь, давайте, братцы, торговать, смотри, ноги хороши, больно. — начинав курано как будто старенько, — отвечали те. — Анононо, пробене, пробене. А все попробуем. И все трое принялись осматривать лошадь. Разумеется, удары в бок, как необходимейшие условия в таком деле, не заставили себя дожидаться. — Что стоит? — спросил первый цыган. — Семьдесят рублев, — отвечали равнодушные, как бы из милости, рыженькие спутники Антона, отводя его в сторону и принимаясь нашептывать ему на ухо. Цыгане засмеялись. — а Асаранда, рублик-рук? «Да гаджолавэ ватапаш? Сы тутель А сорок рублей стоит. Да мужик отдаст за половину. Деньги у вас есть?» — сказал первый. «Сы есть», — отвечали те. «Плачи, ладно». «Ну, братцы, и ты добрый человек», — продолжал тот, указывая на лошадь с видом недовольным. «Дорого больно просишь. Конь-то больно изъежен стар. Вот и ребята тоже говорят. Да чуть ли еще не с норовом». — подхватил цыган, глядя пигашки в зубы. — Ишь, верхний таряд вперед выпучился. — А ты семьдесят рублев просишь. — не ты скажи нам цену по душе. Нынче, брат, не то время. Корм коня дороже. По душе скажи. — Сколько же, по-вашему? — спросил Антон. — Да что тут долго толковать? Мы в деньгах не постоим. Надо поглядеть сперва ходу, как бежит. — Был бы конь добрый, цену дадим не обидную. Веди. Рыженьки отверли Антона в сторону. — Экей ты, брат, мотри, не подавайся. Не купят, право слово, не купят попусту, только загоняешь лошадь и сам измаешься. Говорим, найдем завтра покупщика. Есть у нас на примете. Вот уж ты сколько раз водил, не купили. И теперь не купят. Не такой народ. Тебе чай не первинка. Твердили они ему. — Спасибо, родные, за добрые ласковое ваше слово. Да вишь, дело-то мое захожее. Вот по той причине мы те и толкуем. На волоку и по волоку. Надо дело рассуждать. Господь их ведает. Может, и по честности станут цену давать. Мне, братцы, так это право-тоска пришла что хочешь бы сбыть ее с рук скорей Пожалуй, ступай себе. А только право... Попусту сходишь. Антон взял пигашку под узцы и, сопровождаемый цыганами, повел ее к стороне Харчевин, откуда должен был по обыкновению начаться бег. Рыженькие пошли за ними. Пройдя шагов двадцать, они проворно обернулись назад и подали знак двум другим мужикам, стоявшим в отдалении с лошадьми, чтобы следовали за ними. Те тотчас же тронулись с места и начали огибать поле. Никто не заметил этих проделок, тем менее Антон. Видно было по всему, что он уже совсем упал духом. День пропал за даром, лошадь не продана, сам он измучился, измаялся, проголодался. Вдобавок, каждый раз, как являлся новый покупщик, и дело, по-видимому, уже ладилось, им овладевало неизъяснимо тягостное чувство. Ему становилось все жальче и жальче лошаденку. Так жаль, что в эту минуту он готов был вернуться в Троскино и перенести все от Никиты Федоровича, чтобы только не разлучаться с ней. Но теперь почему-то заболело еще пуще по ней сердце. Причувствие релиха какого, или что другое, только слезы так вот и прошибали ресницы. И многих усилий стоило бедному Антону, чтобы не зарыдать вслух. «Эх, команд, чё разграй, Тамару де Велча, разме!» «Эх, вот бы украл лошадь, убей меня, бог, украл бы, когда пришли на место!» Тут стояли уже несколько человек с лошадьми. Между ними находились и те, которым подали знак Рыженьки. «Ну, брат-хозяин, садись на коня!» — вымолвил первый цыган антону поглядим как-то он у тебя побежит. Садись!» Антон медленно подошел к бегашке, уперся локтями ей в спину, потом болтнул в воздухе длинными неуклюжими своими ногами и начал на нее карабкаться. После многих усилий с его стороны, смеха и прибауток со стороны окружающих, он, наконец, сел и вытянул поводье Толпа, состоящая преимущественно из барышников, придвинулась и кто молча, кто с разными замечаниями окружили всадника мужика. В этих замечаний нашлось, как водится, ни одного, которое бы не противоречило другому. Тот утверждал, что конь весь слабокий, и другой, напротив того, спорил, что он добрый, третий бился об заклад, что двужильный, четвертый уверял, что пегая лошадь не более не менее, как сто годовалые, и так далее. Разумеется, мнение, эти никому из них не были особенно дороги, И часто тот, кто утверждал одно, спустя минуту, а иногда и того менее, стоял уже за мнение своего противника. — Ну, теперь пущай ее, пущай! — закричало несколько голосов, и толпа оринулась в сторону. Но устала, измученная и голодная пегашка на тот раз, к довершению всех несчастья Антона, решительно отказывалась повиноваться пруканье и понуканию своего хозяина. Она уперлась передними ногами в землю, сурово потупила голову и не двигалась с места. «Конь с норовом! А нет! А да. О, чего смотрите, черти! Она, видишь, умаялась! Дай ей вздохнуть! Вздохнуть дай!» — слышалось это всюду. Антон, между тем, употреблял все усилия, чтобы раззадорить пигашку. Он то подавался вперед, к ней на шею, спускался почти на самый хвост, то болтал вдоль боков ногами, то разбахивал уздечкой и руками. Нет, ничего не помогало. Пегашка все-таки не поддавалась. Э — Э-хе-хе-хе, заметил цыган. — Да она, брат, видно, у тебя опоена. Видно, на кнуте только и едет. Антон удвоил усилия. Пот выступил у него на лбу. ну ну промотал он метаясь на лошади как угорелый ну дружок ну дурачок э ну эко животина ну ну э эй брат ребята да вы проведите ее нет зачем проводить оставь она и сама пойдет дайте ей вздохнуть а долго будет она так то стоять — сказал кто-то, и без дальних рассуждений, подбежав к лошади, ударил ее так сильно в брюхо, что сам Антон чуть было не слетел на назем. Толпа захохотала, а пигашка тем временем брыкнула, взвизгнула и понеслась по полю. — Э, взяла, взяла! Э, пошла, пошла, пошла! Ге-гей! Ого-го! — послышалось со всех сторон. Один из зрителей пришел в такой азарт... что тут же снял с себя кожух и, разбахивая им с каким-то особенным остервенением по воздуху, пустился догонять лошадь. — Ишь, прямо с копыта пошла. — Хорошо пошла, — произнес цыган, обращаясь к толпе. — Николко, просто лошукр, ведь хорошо вяжет. — Урняла, цалдарь урняла, знатно скачет, — отвечали те в один голос, глядя ей вслед. и закричали Антону «Эй, пусти ее во весь дух! Пусти, небось, Дыкла! Дыкла, посмотрим!» Рыженьки, казалось, того только и ждали, чтобы отъехал Антон. Они подошли к двум мужикам-товарищам и переговорили. Когда Антон вернулся назад, они уже стояли на прежнем своем месте, а товарищи их пододвинулись со своими лошадьми к цыганам. «Ну, вот что, брат!» — сказал первый цыган Антону. — Семьдесят рублев — деньги большие. Дать нельзя, это пустое. А сорок бери. Хошь так хошь, а не хошь так, как хошь. По рукам, что ли? Долго толковать не станем. Антон поглядел нерешительно на рыженьких. Те замотали головами. — Нет, — сказал он печально, — нельзя, не сходно. — Братцы... — Что вам, лошадь, что ли, надо? — заговорили тотчас приятели рыженьких. — Пойдемте, поглядите у нас. — Уж такого-то подведем жеребчика, спасибо скажете. Что вы с ним, как бьетесь? — Ишь, ломается. И добро было бы из чего. Ишь, вона, она как ноги-то подогнуло. Пойдемте с нами. Вон стоят наши лошади, бойкие лошади. Супротив наших ни одна здесь не вытянет. не токма что это от чего вы лезете перебил один из близ стоявших мужиков нечто это дело отбивать эки бесстыжи совести нет вишь он продает а вы лезете завидно что ли право бесстыжи а черт не велит ему отмалчиваться колие продаешь так продавай что коенешься Что буркал это выпучил словно пятерых проглотил до шестым поперхнулся отдавай за 40 небось снисходно не отдавай, чего надседаешься нет за 40 не отдам твоя воля конь твой отвечал цыган ну слушай последнее слово 40 рублев и могурычи хо что мне магрычи на кой мне их леший узду в придачу И узды и не надочь. «Эх вы, ребята, славоохотливые, какие право!» — начали опять те. «Видите, не хочет продавать, и только. И что это вы разгасились на эту лошадь? смотрите того и гляди, хвост откинет. А вы сорок даете. Пойдемте, вам такого рысачка за сорок-то отвалим, знатного статного четырехлетку». как перед Богом четырехлетку. Соли сороки веса, накамыл, табыкнел, овен пошалы, никоман. Ну, что с ним за правду толковать Пойдемте, братцы, не хочет. Ну, прощай, добрый человек, сказал первый цыган. авенамен овен, шалы. Пойдемте, пойдемте, братцы. Рыженьки тотчас же повели Антона в другую сторону. Ну вот. Говорили мы тебе, как будешь тебя звать Антоном. Э, да у меня брат свояка зовут Антоном. Но ведь говорили мы тебе, не ходи, не продашь лошади за настоящую цену. Э, захотел брат продать цыгану. Говорят, завтра такого-то покупчика найдем барина. Восемьдесят рублев как раз даст, я знаю. Балай, а, Балай, знаешь, на кого я мечу? Алай кивнул головой, искося поглядел на Антона и значительно подмигнул товарищу. — Спасибо, братцы, за вашу добрая речь, — отвечал мужик уныло, потупляя голову. — Да вишь, дело-то моё захожее. Куда я теперь пойду? Ночь на дворе. — Куды пойдешь? А мы в том землях не сумлевайся. А мы-то на что ж? — Вот брат пойдет домой, в деревню. А я остаюсь здесь, пожалуй, коли хочешь, пойдем вместе. Я тебе покажу, где заночевать. У меня, братцы, ведь денег нету. Вот беда какая. Думал, лошадь продать. Так, эхва, беда какая. Мало ли, у кого не бывает денег. Не ночуют же в поле. Я тебя поведу к такому хозяину, который в долг поверит. А бутро, как пойдешь, знамо оставь что-нибудь заклад до да денег». Полушубок или кушак. Придешь, рассчитаешься. У нас завсегда так водится. — Когда ваше такое доброе слово, — отвечал Антон, — пойдемте, братцы, а вось Господь милостив, завтра удастся продать лошаденку. — Не зомлевайся, брат Антон. Говорю, покупщик у нас есть знатный для тебя на примете. Ты, видишь, больно нам полюбился. Мужик от добре простой. «Деприквельный, хотим дружить тебе. Бог приведет, встретимся Спасибо, скажешь». И все трое покинули площадь. Только что своротили они в переулок, как Балай распрощался с Антоном и, перемигнувшись еще раз с товарищем, исчез в толпе.